ПАКСТОН Пакстон сидел, прислонившись спиной к стене в классе. Две женщины и четверо мужчин, все в голубых рубашках пола, сидели в первом ряду, отделенные от него тремя пустыми рядами парт. Собравшиеся в классе говорили между собой так, будто уже были знакомы. Пакстон не понимал, как такое возможно, учитывая, что их тут должны были инструктировать. Вероятно, все они жили по соседству. Пакстон не собирался сидеть один. Он пришел первым и сел в последний ряд. Другие, уже разговаривая между собой, явились позже и сели за передние парты, не обращая на него внимания. Он мог встать и подойти к ним, но такой поступок могли расценить как отчаянный. Поэтому Пакстон сидел на прежнем месте, разглядывая полузакрытые шторы на большом окне, выходившем в главную комнату. Там находился командный центр, множество рабочих отсеков, отгороженных друг от друга перегородками. Много народу в голубых рубашках пола, кто-то говорил по телефону, кто-то водил пальцем по экрану встроенного в стол компьютера. Все поглядывали назад через плечо, будто опасаясь, что за ними наблюдают. На стенах располагались экраны с выведенными на них картами и схемами. Мимо окна кто-то прошел, и дверь в класс отворилась. Вошел человек с лицом, похожим на кору дерева. Коротко остриженные волосы цвета шифера. Верхнюю губу скрывали густые усы. На нем была рубашка с закатанными рукавами и брюки цвета хаки. Вместо пистолета с пояса свисал мощный фонарь. На груди сверкала начищенная золотая звезда. Прямая спина, дальнозоркий взгляд офицера-правоохранителя. Перед такими людьми сразу хочется извиниться, даже если вы ни в чем не виноваты. Он прошел к кафедре и оглядел класс, посмотрев по очереди в глаза всем присутствующим. Пакстон оказался последним. На нем взгляд Усача задержался. Затем он кивнул, как бы решив, что аудитория из семи человек его устраивает. «Меня зовут Шериф Добс. Я отвечаю за порядок в этом округе», – произнес он так, что могло показаться, что сейчас он должен находиться где-то в другом месте. «По прибытии каждой новой группы, вроде вашей, я, как шериф, должен сделать две вещи». Во-первых, должен уполномочить вас представлять службу безопасности материнского облака и действовать в рамках закона о безопасности. Он махнул рукой, как усталый волшебник. Считайте себя уполномоченными. Во-вторых, должен объяснить вам, что это к чертям значит. Он слегка усмехнулся, разрешение расслабить сфинктеры. Кто-то из класса засмеялся. Пакстон не смеялся но открыл записную книжку и написал наверху страничке Шриф Добс». «Итак, вы, может быть, спросите, имеете ли вы полномочия арестовывать?» Продолжал Добс. Ответ – нет. Но кое-что вы все-таки можете, а именно задержать. Допустим, есть преступник. Может, украл что-нибудь, затеял драку и так далее. Задерживаете в административном корпусе. Закон о безопасности требует, чтобы 10 служащих местной юрисдикции находились на службе в любое время, чтобы разбираться с правонарушениями. Но 10 человек недостаточно, чтобы следить за общественным порядком на такой обширной территории, как у нас здесь. Так что вы – наши глаза и уши. Задерживать. Глаза и уши. Настоящие полицейские занимаются серьезной фигней. Большую часть времени тут все спокойно. Продолжал Добс. Потому что вот вам истина. Кто достал облако, того вышибают. Поймали на воровстве, заработали достаточно минусов, чтобы вас вышибли. И вас ни одна из аффилированных с облаком компаний в Соединенных Штатах, да и на всей планете, на работу не возьмет. Нет нужды говорить вам, что в таком случае ваши возможности трудоустройства будут сильно ограничены. А это означает, что у большинства людей хватает ума не гадить там, где они едят. — Не соответствуешь, пошел вон. На твое место безработные в очереди стоят. — Главное из ваших обязанностей, чтобы вас видели, — продолжал Добс. — Будьте среди людей, будьте частью общества. Он потянул себя за ворот рубашки. — Это демаркационная линия. Вот почему вы носите голубые рубашки пола. Мы поощряем дружественную атмосферу. Вот почему у вас не какая-нибудь шикарная форма. Рубашки, как у других, подчеркивают равенство. Большинство из вас находятся здесь, поскольку в прошлом служили в правоохранительных органах или в органах безопасности, сказал Добс. Тем не менее, в каждом месте несение службы имеет особенности, а это означает, что у нас действует своя система обучения. Дважды в месяц. Сегодня будет самый долгий учебный день. Мы вас усадим и покажем видеофильмы о том, что делать в случае конфликта, если вы подозреваете человека в воровстве и так далее. Но я приготовил вам попкорна, если это поможет. В классе снова засмеялись. Добс вроде ничего. «Так, все идем в зал и рассаживаемся», – сказал Добс. «Я тоже там буду. Начнем через несколько минут. Но сначала...» «Пакстон здесь?» Пакстон поднял голову. Добс посмотрел ему в глаза и улыбнулся. «Задержись, сынок», — сказал он. «У меня к тебе вопрос». Остальные шесть человек, находившиеся в классе, поднялись со своих мест и, поглядывая на Пакстона, направились к дверям, вероятно, пытаясь догадаться, что в нем такого особенного. Пакстон и сам об этом думал. Оставшись наедине с Пакстоном, Добс сказал. «Иди за мной!» И покинул класс. Пакстон вскочил на ноги и вышел вслед за ним в рабочее помещение, разгороженное на отсеке, и прошел в дверь в задней его части рядом с большой зеркальной панелью. Пакстон вошел в темноватую комнату, где стоял стол, перед ним два стула, за ним кресло, а на стене висели картины и схемы. На одной, как заметил Пакстон, мельком взглянув на них, Была изображена дорожная сеть материнского облака, на другой система электроснабжения, на третьей топографии прилегающей территории. Больше ничего. В целом создавалось впечатление, что хозяин кабинета не слишком-то в нем нуждается и проводит в нем немного времени. Садись, сказал Добс, валясь в потертое кресло на колесиках, стоявшее за столом. Не хочу заставлять остальных слишком долго ждать, но не мог не обратить внимания на твой послужной список. Ты был охранником в тюрьме». «Да», – сказал Пакстон. «Между увольнением оттуда и настоящим моментом прошло некоторое время». «У меня была своя компания», – сказал Пакстон, – «но ничего не вышло. Знаете, экономика – полноконтактный вид спорта». Добс не обратил внимания на сарказм в словах Пакстана. «Слушай, скажи мне одну вещь. Почему ты стал охранником?» Пакстан откинулся на спинку кресла. Хотелось сказать что-нибудь о высоком призвании, но это было бы ложью, и поэтому он сказал правду. Работа была нужна, увидел рекламу, кончилось тем, что проработал в тюрьме дольше, чем намеревался. «Ну а здесь как тебе?» — спросил Добс. — Честно? — Естественно, сынок. Я надеялся получить красную рубашку. Добс улыбнулся, поджав губы. — Слушай, у меня нет времени ходить тут с тобой вокруг около. Мне нравится, что тебя не слишком распирает от энтузиазма от этой работы. Чем больше у тебя от нее энтузиазма, тем больше у меня сомнений. Некоторым власть очень уж по душе. Для них работа — своего рода приятное времяпрепровождение способ сладить собственными проблемами или отомстить миру, понимаешь?» Пакстон подумал об охранниках, с которыми работал в тюрьме. Они улыбались, помахивая дубинками, и тыкали им заключенных, улюлюкавших всякий раз, когда надо было бросить кого-то в изолятор. «Понимаю», – сказал Пакстон, – «вполне понимаю». «В этой вашей тюрьме, где ты работал?» «Много ли приходилось тебе иметь дело с контрабандой?» «У нас было несколько случаев с наркотиками», – сказал Пакстон. «Я работал с несколькими начальниками. Некоторые из них по части наркотиков были очень строги, другие смотрели на дело сквозь пальцы. Считали, что с заключенными наркоманами легче управляться». «И в самом деле так?» – спросил Добс. Пакстон тщательно подбирал слова. Сейчас ему казалось, что он проходит важное испытание. И да, и нет. С теми, кто подсел, действительно проще. Но в состоянии наркотической эйфории могут передознуться, а во время ломки могут начать все крушить. И то, и другое нехорошо. Добс откинулся на спинку кресла, составил пальцы рук двускатной крышей и сжал кончики пальцев. Ремешок наручных часов у него был стандартный, такой же, как у Пакстона. Есть тут у нас одна проблема, и я кое-что организую. Мне бы не хотелось называть это специальной комиссией, не так официально. Просто отдельные граждане, которые бы слушали и смотрели в оба. Может быть, расспросили бы других, и тогда смогли бы сделать доброе дело. А в чем проблема? Забытье. Знаешь, что это такое? Знаю, что это наркотик, стал модным в самое последнее время, уже после того, как я ушел из тюрьмы. Добс посмотрел в сторону ожидавших сотрудников в голубых рубашках. Слегка пожал плечами, как будто решил, что можно рискнуть и пожертвовать еще несколько минут. Это модифицированная форма героина, которая не вызывает привыкания. Видишь ли, героин так ужасен, поскольку меняет всю химию мозга и наркоман уже без него не может. Именно потому с него так тяжело слезть. Забытье дает все то же самое, но человек не попадает на крючок. Физиологически забытье вызывает привыкание так же, как все хорошее, что хочется повторить. Передозировки случаются, но реже, чем при использовании героина. У нас сейчас много подсевших на забытье. Иногда он плохо очищен и люди заблевают после первой же дозы. Иногда он убивает. Сверху поступил приказ покончить с этим дерьмом. Добс заговорил тише. «Я тебе прямо скажу. Округ больше не может выделять офицеров на борьбу с этим забытьем. Наверху хотят, чтобы я решил эту проблему с помощью людей в голубых рубашках. Понимаешь теперь, куда я клоню? Мне надо несколько надежных ребят, которые могут разузнать, что и как, не слишком напрягаясь. И человек, имеющий опыт борьбы с контрабандой, может оказаться полезен. «Почему не слишком напрягаясь?» спросил Пакстон. Добс молча посмотрел на него и сказал, «Люблю, когда все получается без напряжения». Пакстон, не зная, что сказать, выпрямился в кресле. Он надеялся, что Добс... Скажет ему, что произошла ошибка, что он, Пакстон, получит красную рубашку и отправится отсюда в складское помещение, где сможет избавиться от стресса и, может быть, выберется отсюда довольно скоро. Теперь же ему предлагали дополнительные обязанности, связанные с особым доверием, тогда как он и за основную эту работу не хотел браться. Все же Добс ему чем-то нравился. Он говорил уважительно, тщательно и ясно формулируя. Охранникам в тюрьме этих трех качеств обычно не хватало. Кроме того, он обращался к Пакстону с просьбой, как к человеку, обладающему определенным умением, как будто в его услугах нуждаются. Добс картинно улыбнулся и поднял руку. «Сейчас ничего решать не надо. Я понимаю, у тебя много вопросов. Ты тут первый день. Все, что я о тебе знаю, у тебя чистый послужной список и наметанный глаз на мелочи. Ты единственный делал записи, пока я говорил. Мне такие люди нравятся. Так что подумай, и, может быть, через день-другой мы к этому разговору вернемся». Пакстон встал. «Спасибо». «Да, на такой работе можно добиться повышения», – сказал Добс. «Кроме того, это действительно нужное дело – помогать людям, нуждающимся в помощи». Ну, он махнул рукой в сторону зала. Иди, усаживайся. Пусть они поломают себе голову, зачем я тебя выдернул. Попкорн принесу через минуту. Ознакомительный видеофильм для охранников. Мужчина и женщина идут рука об руку по полю, покрытому ярко-зеленым искусственным дерном. Над ними стеклянный купол. Через покрытые инеем панели льется желтоватый солнечный свет. Перед взрослыми бегут дети мальчик и девочка, выбирают надерне место и расстилают одеяло для пикника. Мальчик останавливается, чтобы помахать кому-то рукой. Камера разворачивается к женщине в голубой рубашке пола, идущей по тропинке. На экране появляются работники в красных рубашках пола, мечущиеся с товарами под мышкой в поисках конвейерных лент. Люди в голубых рубашках пола появляются и исчезают среди стопок товаров, подобно призракам или ангелам-хранителям. Они не мешают, а защищают. Пожилая женщина в зеленой рубашке пола толкает тележку по серому ковру офисного помещения, опустошает мусорные корзины и останавливается, поприветствовать человека в голубой рубашке пола. Он смеется и обнимает ее. Голос за кадром. Здравствуйте и добро пожаловать на просмотр первой серии видеофильма, созданного, чтобы помочь вам усвоить вашу роль сотрудника безопасности в материнском облаке. Не сомневаемся, что вы уже получили полномочия. Поздравляем! Теперь пришло время поговорить о том, что позволяют ваши полномочия. Молодая пара рука об руку спускается по ярко освещенной лестнице. Женщина в голубой рубашке пола. Патрулирует коридор в многоквартирном доме. Очередь перед детекторами при выходе из складского помещения. Рабочие в голубых рубашках пола и голубых резиновых перчатках жестами предлагают людям проходить. Все улыбаются. Голос за кадром. Ваша задача – обеспечивать безопасность на предприятии, оставаясь открытыми, дружелюбными и доброжелательными для работающих и живущих здесь людей. Этого вы достигаете патрулированием, наблюдением и своими донесениями. Группа подростков играет в видеоигры в пассажи в стиле ретро. Такие могут быть очень шумными. Но они прекращают игру, чтобы приветливо помахать человеку в голубой рубашке пола, который машет им в ответ. Все это друзья. Голос за кадром. В этом видеофильме мы расскажем, как лучше всего помочь шерифу вашего предприятия и его подчиненным. И дадим советы, касающиеся этичного поведения, вмешательства в случае кризисных ситуаций, а также гражданских и уголовных законов, которые необходимо знать человеку, занимающему вашу должность. Первое и наиболее важное – экран делается черным и на нем появляются слова, выведенные большими белыми буквами. Уважение заслуживается. Голос за кадром. Относитесь к людям уважительно, и они будут также относиться к вам. Простое использование слов «сэр» и «мадам» творит просто чудеса. Ваша главная цель – предотвращать преступные действия. На экране появляются слова. Бдительность – ключ к успеху. Голос за кадром. И еще раз. Вашей главной целью является профилактика правонарушений. Для достижения этой цели вы должны хорошо знать обстановку. Даже если вы не при исполнении обязанностей и видите, что что-то требует внимания, пожалуйста, немедленно уведомите дежурных офицеров. На экране появляется человек, оглядывающийся в пустой коридор, как будто занят чем-то преступным. Он поднимает свой воротник и проходит в дверь, за которой, в комнате, некогда служившей складом, вокруг невысокого стола сидят несколько человек. Голос за кадром. Облако в сотрудничестве с местными правительственными чиновниками без работает над созданием безопасной производственной среды. Уважительное обращение к работникам имеет первостепенный приоритет. Любое замечание и жалобу мы тщательно рассматриваем. Если вы подозреваете, что недовольные работники создают организацию, задачи которой отличаются от таковых традиционно существующих объединений, пожалуйста, немедленно уведомите об этом местного шерифа. На экране снова появляется семья, расположившаяся на пикник. Все машут женщине в голубой рубашке пола. Она шагает по искусственному дерну. Маленький мальчик, подняв руку, дает ей печенье с шоколадной крошкой. Сотрудница службы безопасности берет печенье, наклоняется и обнимает мальчика. Голос за кадром: "Материнское облако новая парадигма американской экономики. оно важнее, чем американская семья. Вы первая линия его обороны. Благодарим вас." за готовность принять на себя эту почетную обязанность. Экран снова делается черным, и на нем крупными белыми буквами выводятся слова, роли и ответственность. Голос за кадром. А теперь первая часть ознакомительного фильма.